Подле царицы Натальи не было в это время одного человека, который мог бы найтись в подобных обстоятельствах. Испугались, не знали, что делать. Решили перехватать обвиненных полковников и посадить под караул в рейтерском приказе. Но стрельцы этим не довольствовались, требовали, чтобы полковники были выданы им головами. Правительство не соглашалось, обещая само оказать справедливость. Стрельцы долго упорствовали и едва были уговорены некоторыми вельможами, имевшими на них влияние и архиереями. Им обещано, что со старых полковников взыщут все деньги и поставят новых. Смотрите книгу шестую настоящего издания Но по некоторым, чуть ли не обстоятельнейшим известиям, правительство так испугалось, что согласилось выдать полковников. Дворцовые разряды, том 4, столбцы 55 и 174. Один патриарх понял весь ужас подобной уступки и поспешил разослать по всем полкам с увещаниями не требовать выдачи. Как бы то ни было, полковники должны были заплатить все начитанные на них стрельцами деньги. Сыны их взыскали до двух тысяч рублей. Тех же, которые не могли заплатить, держали на провеже часа по два. Кроме того, некоторые сильно обвиняемые были особенно биты батагами, а карандеев и грибоедов — кнутом, пред чем по обычаю читались им сказки или объявление вины. Семену Грибоедову читали «Били на тебя челом великому государю пятидесятники, десятники и рядовые стрельцы твоего приказа. Ты чинил им налоги, обиды и всякие тесноты. Для взяток и работ бил их жестокими боями, бил батагами, ругательством, взявши в руки ботага по два, по три и по четыре. На их стрелецких землях устроил огороды, и всякие овощные семена на этих огородах велел им покупать на сборные деньги. На огороды и в деревне свои на всякие работы посылал их стрельцов и детей их и заставлял отвозить туда на их же стрелецких подводах». Неволею заставлял их шить себе цветное платье, Бархатные шапки, желтые сапоги. Из государского жалования вычитал у них деньги и хлеб, Отпускал их с караулов и зато брал с них деньги. Деньги, которые им даются на стенной караул, И запасы из дворцов ты брал себе. Приказывал им покупать лес, и всякие запасы на свое дворовое строение, на сборные деньги. К тебе на двор брал из них денщиков по многу и заставлял их работать всякую работу и отходы чистить. Будучи в походах, делал им также всякие тягости и на подводах их возил свои запасы. При царе Федоре Алексеевиче, Указано было тебе с великим подкреплением никаких взяток не брать и стрельцов работать на себя не заставлять. Для того тебе и дана была деревня в поместье, а ты, забыв милость великого государя, стрельцов обижал и бил их напрасно. История о невинном заточении. Страницы 407 408 Несмотря на то, что стрельцы отказались от выдачи им полковников головою, они толпились тут же на площади при и наказаниях, распоряжались, закричат «довольно» и «провежь прекращается». Но, как видно, высказывалось сильное неудовольствие не на одних стрелецких полковников, а на всех временщиков прошлого царствования, и, чтобы потушить это неудовольствие, Царь положил опалу, запретил видеть свои очи боярину Ивану Языкову и сыну его чашнику Семену, постельничему Алексею и казначею Михайле Лихачевым, ближним стольникам Ивану Языкову и Ивану Дашкову. Но эта мера не помогла.